Глава вторая. Пропажа. Оставшаяся утром Катя металась по комнате. Около 9:00 к ней заглянула горничная Фатина, смешливая девчонка с россыпью больших веснушек на носу и щеках, копной вьющихся мелким бесом волос, которые она старательно приглаживала и заплетала в тугие косы, стараясь выглядеть старше и серьёзнее. Хотя больше всего она напоминала солнечный зайчик. Собственно, Катя ее так и звала про себя, конечно. Увидев, что царевна не спит, Фатина решительно распахнула двери и прошествовала мимо Кати с круглым подносом, на котором опасно покачивались стеклянная бутылочка с молоком и белая фарфоровая кружка. Рядом с ними, прикрытой накрахмаленной салфеткой, лежали ломтики свежего хлеба с хрусткой и румяной корочкой и небольшая с кулак, головка желтого, как янтарь сыра. Придавливая угол салфетки посреди подноса, красовалась большое, словно из сказки, о спящей красавице румяное яблоко, а возле него серебряный ножичек с ручкой из костяного фарфора. Доброе утро, ваше высочество, важно произнесла Фатина голосом первой статс-дамы. Ваш завтрак прибыл. Расписание на сегодня наставник Дмитрий передаст после трапезы. Ваш урок назначен на полдень. «После него вам дозволено поработать в библиотеке до вечерней зари». Катя рассмешила это «дозволено поработать». Смешно и само по себе, а в исполнении нарочито серьезной, рыжей и непоседливой девчонки так вообще умереть со смеху. Катя дождалась, пока горничная поставит поднос на маленький столик и развернется к выходу, и ловко оказалась прямо перед ней. «Еще раз скажешь высочество — дам в нос». И для верности покрутила кулачком у её лица. Фатина вытаращила глаза, похлопала пушистыми ресницами, прошептала: "Ой, боязно, заругают меня. А как звать, прикажете тогда?" "Не прикажете, а прикажешь". Катя легко позволила поймать себя в ловушку, нахмурилась и тут же исправилась. "Скажешь. Короче, я тебе не хозяйка и не госпожа, поняла?" Яркая девчушка подобрала широкую юбку, юркнув под закатиным локтем к двери. Ну, скажем, не хозяйкой ни госпожой ты мне и вправду не являешься, ризонно ответила она, оказавшись на середине комнаты. Я же не рабыня какая восточная. Я здесь работаю, служу, так сказать. К тебе приставлена, помогать во всём должна, советом ли, делом ли. Кушанье вон приношу, ношу, стараюсь, как могу. Только больно ты строптивая. Покачала она рыжей головой, взглянув на Катю с осуждением. «Невозможно прям работать! Жуть, как сложно!» Царевна взяла с подноса яблоко и с хрустом отгрызла кусок. Пока жевала, думала, а Фатина за ней наблюдала. Она так и стояла в паре метров от дверей, застыв полоборота. «Нестроптивая я!» — проговорила наконец Катя. «Но непривычно мне здесь, понимаешь?» Она сделала шаг к рыжеволосой собеседнице и в упор на неё взглянула. «Словом перемолвиться не с кем!» Девица покачала головой и закатила глаза, расправив юбки, аккуратно опустилась на пол, прямо на ковёр. «Так бы сразу и сказала, спрашивая, что там тебе узнать надо, или про кого!» Девчонка лукаво усмехнулась. Катя не ожидала, конечно, что ей так легко удастся сломить оборону своей помощницы, и чуть было не растерялась, но постаралась поскорее сформулировать хотя бы первый вопрос, чтобы та не успела передумать. Недолго думая, дочь Макоши плюхнулась рядом с ней на ковер, бросив надкусанное яблоко на поднос. До подслушанного родительского разговора она бы стала расспрашивать Фатину о правилах и обычаях Рограда, О том, почему здесь так пустынно, что за технологии стоят за привычными вроде бы вещами. Но сейчас все её мысли оказались захвачены странным происшествием, о котором она только что узнала кражей отцовских дневников. Но не признаваться же, что она подслушала разговор. Как спросить-то, что у вас тут на днях произошло интересного? Решила она начать с простого вопроса. Девчонка насторожилась, Искоса поглядев на подлиевую подопечную, "А чего произошло?" ответила горничная вопросом на вопрос и прищурилась. Катя поняла, что краснеет, но отступать уже некуда, пришлось фантазировать и додумывать, о шум чего такой был? И ратников во дворес, наверное, целая сотня побежала. Катя незаметно скрестила пальцы, чтобы не проколоться. Фатина вздохнула. "Да не было никакой сотни ратников и шума не было". Врать мне не надо, хорошо? Катя покраснела ещё больше, её бросило в жар, даже ладони вспотели. Она пробормотала неразборчиво: "Не вру я". И опустила глаза. Вот-вот. И краснеть тогда не придётся. Она замолчала. Катя изучала занятный завиток на ковре и ругала себя за то, что так опрометчиво испортила отношения с горничной. и потеряла единственный источник информации. Можно же было поделекатьтнее, поосторожнее, а она напролом, Чёрный морек её словно попутал. Вор пробрался в государьевы покои. Вдруг тихо проговорила Фатина. Катя встрепенула: "Как вор? Здесь же охрана, тьмать муще". Она придвинулась ближе: "А не простой вор, не из смертных". В рыжих косичках полыхнуло солнце. «Но и не сильно, видать, опытный, наследил много». «Рассказывай, Фатина, что ты знаешь!» Возмолилась Катя для верности, схватив собеседницу за запястье. «Мне очень-очень надо знать все подробности!» Та руку освободила, проговорила строго. «Зачем тебе это, не знаю!» Расправила еще раз и без того красиво лежащие юбки, Вообще это тебе говорить не велено, не желают государь с государенней тебя волновать. Начала она противным голосом всезнайки, но посмотрела на несчастное лицо Кати и вздохнула. Но «Ну, ты, видать, уже и так что-то знаешь, одним словом больше, одним словом меньше, беды не будет. Слушай. Она придвинулась к Кате, так что их головы соприкасались, а дыхание сливалось в одно. Неделю тому назад Прошлую пятницу, значит, Рослава, царёво-горничная, убирала в его кабинете, естественно, в присутствии главного служника. Вот, значит, вытирает она пыль с глобуса, большого такого, древней работы, не волхвовской, но всё равно государь его бережёт. Катя насупилась, посмотрела на часы. — Не отвлекайся, о главном говори. — Ну вот, тут смотрит, а глобус-то? открыт. Фатина выразительно округлила глаза. О, а оказывается, внутри полы был, а в нём государь бумаги секретные хранил. Рослава, конечно, не знала, что это тайник его, испугалась сильно, как крышка-то отвалилась в сторону. Позвала стражников-свидетели. Тут государь-то и зашёл в кабинет и увидел, что глобус пуст. А как увидел, стал белее снега. Рославу прогнал, сказывают, вдвоём с государ ней тёмным мороком окутали кабинет и узнали, кто глобус тот открывал. Оказался колдун сиамский. Сиамский. Ну, слечинный, значит, ложный. Подробнее не скажу, ибо не ведаю. Они весь его путь проследили по следам, пока те не остыли, и выяснили, что вышел он из тайного хода. и шкафов в кабинете государни. Шкаф, видать, у неё тоже чародейный, волховской. Волховской. А дальше, куда колдун делся? Катя поглядывала на часы. Вот-вот придётся бежать на урок к Митру. Дальше не ведаю, покачала головой Фатина. В погоню за ним семь стражников отправились, да вернулись ни с чем. Катя задумалась: а что похищено? Что говорят? Откуда же я знаю? всплеснула она руками и тут же придвинулась, чтобы прошептать. Говорят, отличные дневники государя с тайными волхвовскими секретами, которые он собирал по всем городам и весям, до да которые от батюшки ему достались. Она вздохнула, тревожно закусила губу. Ой, беды не миновать, когда вейча о том проведает. А что это такое вече? Совет какой? Да, в него входят главы всех родов земель под лунных. Катя кивнула, но ничего не поняла и решила, что надо будет обо всём этом разузнать на уроке подробнее. Волхв Митр будет только рад, если она о государственные устройства начнёт допытываться. И тут ей в голову пришла мысль, от которой сердце рухнуло в пятки. А что эти главы сделают, если? Катяс глотнула, если узнают про пропажу. Фатина посмотрела на неё строго. Я, конечно, ничего не знаю, я в государевых бумагах не смотрела. Но Рослава успела услышать, что в дневниках тех ключи от всех миров. Если вора того найти не удастся и пропажу не вернуть, то дело плохо. Старшие в родах будут отсекать ту параллель временную, в которой оказались бумаги, и смыкать её. Это как, горничная хлопнула в ладоши, схлопывать, чтобы уничтожить всё, что в ней. Катя округлила глаза, почувствовав, как по спине побежал ледяными иглами страх. Уничтожить всех, кто там живёт? Фатина вздохнула, посмотрела на неё с опаской. Миры наши вроде слоеного пирога плотно-плотно смыкаются, да не вливаются в один. Если не вернуть такую опасную вещь, как государь во дневнике из мира людей, то вече, вернее всего, решит отсечь его, будто кусочек подгнившего яблока. Но все одно плохо, потому что через дневники эти тот мир, даже отсеченный, связан с государем, а потому его, вернее всего, силы лишат да прогонят, чтобы сила дневников навеки пропала и до нашего мира не добралась. А что с миром людей тогда станет? Катя с замиранием сердца ждала ответ. Ничего не случится, но вечье может сделать временной карман, петлю, внутри которой прошлое станет будущим и наоборот. Что-то вроде кольца без начала и конца, Фатина кивнула. Именно так. Все, кто окажется внутри, будут забыты, а значит и выбраться оттуда не смогут, ведь главная нить, что связывает миры, общая память. Отсечённые миры постепенно истончатся и рассыплятся в прах. Катя слушала и вспоминала всё, что ей было так дорого. Всё, чем она недавно жила: набережная Енисея, золотистые плафоны фонарей над каменной мостовой, Широкие, промороженные студеным ветром улицы и хмурые, нахохленные дома, приземистые, добротные, будто вросшие в сибирскую землю. Ничего этого не будет. И ее одноклассников, и даже Тани Рогаткины, с которой они подрались в первом классе и с тех пор сидели вместе за одной партой и делили все школьные горести и радости, она забудет о них в один миг, а они перестанут существовать. На указательном пальце у Фатины зазвенело колечко. Камень светился красным. Девочка сразу подскочила. "Ой, зовут!" испуганно прикрыла рот ладошкой. "А я тебя ещё не заплела и к выходу не приготовила". Катя засмеялась. "Да ладно, я сама причешусь". "Точно!" Фатина посмотрела на неё с опаской, но колечко на пальце зазвенело с новой силой, и подхватив юбки, словно огненный вихрь Она бросилась к двери. Я к тебе потом забегу, как освобожусь, и умчалась. Только слышались её удаляющиеся по пустынным коридорам шаги, будто бусы рассыпались. Катя снова осталась одна и задумалась. Получалось, что шкатулка или какая-то её магическая часть каким-то образом осталась в Красноярске. Через неё, значит, вор прошёл в коридор, нашёл дверь с грифонам, дотронулся до его носа, и проник в шкаф, который находился в кабинете мамы, знал или просто так совпало, почти наверняка знал, и даже специально всё подстроил, украл то, зачем он сюда пришёл, вернулся тем же способом в Красноярск. Дальше или бродит в том времени, или шагнул куда-то ещё. Наверняка есть какие-то способы. Только если вор свободно перемещается между мирами, этими слоями пирога, то где гарантия, что схлопывая один мир, старшие родов не ошибутся, что если отцовские дневники уже в каком-то другом мире, в иной параллели, сколько бы их ни было. Шкаф, глобус в кабинете отца, колдун, дневник, погоня, больше всего и не давал покоя факт погони, которая ничем не завершилась. Куда делся этот твор, и как он мог пробраться в кабинет отца, причём судя по всему, не то, что для официальных встреч и переговоров, а личные, в котором во дворце это не все знают. Она вот, например, не знает. И ещё, что ли, серьёзная книга, ключка всем мирам и какой-то Звенигор, о котором говорили родители. Неужели отец хранил их просто так, без охраны и защиты? От количества информации кружилась голова. Что там в этих дневниках такого? предположения роились в ней подобно диким пчелам и жарили в самое сердце. Руку обожгло. Это накалилось кольцо напоминания об уроке, который Катя едва не пропустила, а она так и не повторила отрывок из Геродота, и, видимо, надо приготовиться к хорошей головомойке и осуждающему взгляду, к отповеди об отсутствии усердия, к предупреждению о недовольстве родителей и наказанию, которое часто упоминалось Но пока Митронь не слишком сниму с него сердце стал, Катя вздохнула, кажется, сегодня она получит хорошую взбучку. Она торопливо переоделась в синее ученическое платье, подобрала волосы, кое-как заприла их в косички. Те получились куцы и неаккуратные, с торчащими ёжиками кончиками. Хоть и набрала как надо, более-менее приличный вид причёске придала алая ленточка, перехватившая лоб. Посмотревшись в зеркало, Катя придирчиво одёрнула платье, оправила все складки. На голове получилось не пойми что. Так хоть платье пусть сидит как надо. Ещё раз горько вздохнула, с лицом вдовствующей королевы, она направилась в библиотеку принимать положенное наказание. В этот раз она прошла до конца галереи, поглядывая на развешанные по стенам карты. Они только выглядели как старинные, пожелтевшие от времени, с архаичными знаками, На самом деле, она узнавала об этом у Митра. На них изображали сегодняшний день в буквальном смысле. На них можно видеть разливы рек, землетрясения, очаги пожаров. На одной на город опускалась ночь, на другой жителей обжигало полуденное солнце. Вот и сейчас, даже торопясь на урок, Катя не могла отвести взгляд от стены, наблюдая, как словно невидимая рука поднималась над землями, сбрасывая широкие рукава ночной мантии. К погасли в городе огни и разгоралось утро. Увлечённая этим, она не сразу услышала приближающиеся шаги. Катя оглянулась. С ней поравнялся, приветливо кивнув, высокий, статный седовласый мужчина в плотном чёрном пальто, немного похожем на офицерскую шинель начала 20 века. В руках он нёс совершенно не шедший его щеголатому виду старый, престарый кожаный портфель. почерневшая застёжка которого не доставала до крепления. Чтобы не распахнуться и не рассыпаться держимое его чёрное пузатое брюхо оказалось перетянуто толстой бичёвкой. Для верности незнакомец придерживал портфель свободной рукой. При этом свёрток, который он зажал под мышкой, то и дело выскальзывал. Мужчине приходилось останавливаться, пристраивать портфель у ног, перехватывать свёрток. Я могу вам помочь. Катя не ожидала, что в этих гулких и пустынных залах её голос может так звенеть, рассыпаясь на миллионы осколков, словно разбившийся хрустальный шар. Незнакомец остановился, посмотрел на неё внимательно и протянул свёрток. «Извольте, царевна, буду очень признателен». Он знал, кто она. Взяв в руки свёрток, он оказался плотным и довольно тяжёлым. Катя направилась следом за незнакомцем. Вот, иду на доклад к твоему батюшке. Тут кивнул в сторону выхода из галереи, туда, где начиналась основная часть дворца. Кате туда не разрешалось ходить, а за тот единственный раз, когда она нарушила запрет и отправилась изучать дивные галереи, ей пришлось просидеть всю ночь в крохотной каморке. Её задержала охрана и не отпускала, пока не разрешит его величество. Государь не спешил принимать решение, а заглянув утром в каморку, не удостоев её и взглядом, отстранённо, так что у Кати похолодело под сердцем, приказал возвращаться в свою комнату. Поэтому сейчас, услышав, что незнакомец торопится на встречу с отцом, она вежливо кивнула и استحевалась. Мужчина обернулся и неожиданно подмигнул. Катя на мгновение потеряла способность говорить. Такой важный человек, а ведёт себя словно подросток. Любопытство взяло верх над вежливостью и осторожностью. «Простите, а вы кто?» «Я?» Мужчина еле заметно улыбнулся. У него оказались ярко-голубые, как небо ранней весной глаза, и при этом совсем молодые, хотя лицо, Катя видела это теперь совершенно отчётливо, было покрыто сеткой мелких морщин. Услышав Катин вопрос, он остановился, поставил на пол портфель, тот шорохом завалился на бок и протянул Кате узкую ладонь. — В самом деле невежливо получилось. Олег Веледарь, посол его величества Византии. Он снова подмигнул Кате, подобрал с пола развалившийся, словно студень, портфель и направился дальше. Катя поторопилась за ним. — А отчество у вас какое? — Богуславович и мы. — Олег Богуславович? Катя с любопытством поглядывала на пузатый портфель. — А как дела в Византии? — Да. Вопрос был задан скорее, чтобы поддержать разговор. Так Катя представляла себе светскую беседу: следует задать вопроса о погоде, о месте, откуда прибыл гость, выслушать о том, как человек добрался, все ли здоровы. Придворному этикету в Красноярской школе не учили, но в книжках герои вели себя именно так. Посолу, слышав вопрос Кати, внезапно остановился, посмотрел внимательнее, чем прежде, и покачал головой. Тебе надо в курс дела входить быстрее, царевна, не то в просак попадёшь. Дочь царская о простых вещах не ведаешь. Катя почувствовала, как краснеет. Не кстати вспомнила кревенькие косички и собственный унылый вид. Олег пришёл ей на помощь. Тебе учителя назначили. От чего у него не спросишь, что в мире творится, как живём мы и чем дышим, о чём мечтаем, к чему стремимся. Катя опустила глаза, вздохнула. "Мир меня только лекциями по истории да по географии мучает", пожаловалась она. "Как раз иду доклад делать по Геродоту". Олег Богослалович помолчал. "Знать труды отца истории, конечно, похвально, а о чего иных летописей не читаешь?" "Каких?" У Кати на глазах навернулись слёзы. "Не знаю я здесь ничего". И мне никто ничего не рассказывает, даже мама. Она осеклась. Меньше всего стоило этому незнакомому человеку, который через 5 минут увидит её отца, говорить о том, что у неё здесь не всё в порядке. Да ещё на маму жаловаться. Если бы не свёрток, который она сжимала в руке, сорвалась бы и умчалась в библиотеку к Митру, и пришлось бы сгорать от стыда. Посол посмотрел на дверь в основную часть дворца, с сожалением опустил на пол портфель, тот опять завалился набок, чтобы тот стоял ровно, Олег Богуславович подпер его ногой, посмотрел на Катю строго. — Ты — дочь русского царя, владения твои велики и обширны, народ твой многочислен и разнообразен, ты не можешь не интересоваться им, ты находишься здесь уже сколько, три часа? Катя неохотно кивнула. "3 недели, а знания твои ограничиваются парой тройкой легенд и сказок, пусть и весьма примечательных, и ты ждёшь, что тебе доложат, расскажут, положат в твою голову всё, что тебе пригодится? Так нет же. Не так это делается". Он вздохнул и добавил уже мягче: "В твоём распоряжении лучшие библиотеки мира, Все знания, какие люди накопили за тысячи лет, ты сама, слышишь, сама должна искать их и добиваться, чтобы тебе предоставили возможность знать то, что другим не дано. Поговори со своим наставником, спроси совета, с какого раздела начать. А с какого бы начали вы? Катя всё ещё не смела поднять на него взгляд и стояла, прижав к груди тяжёлый свёрток. И я бы начал с геополитики и новейшей истории. Он решительно подобрал свой портфель и, взяв из рук Кати свёрток, коротко попрощался с ней и пожелал удачи, после чего быстрым шагом продолжил свой путь. Катя осталась стоять, словно её пригвоздили к полу. В сердце росла обида, даже этот чужой и незнакомый человек и то недоволен ею. А что она, собственно, такого сделала? Из вежливости спросила, как там дела Византии, не в этой, которая пала под натиском турок османов, а в этой, Византии Мира, Велеса и Макоши. Словно услышав её мысли, посол остановился у самого выхода из галереи, развернулся на пятках и тихо, от того вероятно очень чётко произнёс: А с Византией мы, царевна, накануне войны.